Не вы меня, а я вас сожру с сапогами вместе. Уж поверь, старик, слушай, тихон, милый, покличаться. Он мерзавец. Он не имел права интриги с анфисой заводить. Я Анфису люблю до сумасшествия, а он подлец. Я ему в морду дам. покличь его. Старый тихон, державший наготове брюки, кротко улыбнулся и сказал. Ваш папашенька Барин,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 Нина вам платит жалования, и спасительной книжки раздаются. А я вам по пяти тысяч в завещании. Только поберегите меня. Не давайте в обиду. В морду всех бейте. Ну, идите, ребята, Кузьма с Петром. Лошади готовы? Ну, прощай, Тихон. Трохор огнил его и поцеловал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 удрученно, не переставая, шептал он. Дьякон величаво строг на плох. Делавший ему операцию приезжий хирург определил общее заражение крови. Борясь с недугом, дьякон бодрится. По его просьбе Нина Якольна доставила в его палату граммофон. «Херувимская Чайковского сменяется пластинкой с ектениями статичного протодьякона Розова». Феропонт морщится». «Слабо, слабо», — говорит он. «Когда я служил у Исаакия, я лучше возглашал. Сам император зашатался».